Глава десятая. Лорд Рейнард Локвуд. Я шел в комнату Вильяма, отсчитывая шаги. Гнев кипел во мне, готовый вот-вот выплеснуться наружу. Кто бы знал, что под моей привычной маской холодности и спокойствия бушует настоящая буря. Наверное, лишь близкие способны были бы заметить тучу, нависшую надо мной, и рвущую молниями все окружающее пространство. Только рядом никого не было. а маленькая племянница, которую я оставил на попечении этого докторишки, выглядела еще хуже, чем когда я нанимал его. Из-за последних событий в городе после шумихи в ресторане с испорченным мясом я совсем упустил из вида Люсиль. Я почти все время торчал в городской квартире и ходил по званным вечерам, чтобы вернуть поместью репутацию и не дать судье Берку добраться до Бенни. Повезло же, что именно судейские жена и дочь отравились тогда в ресторане. Я понимаю его негодование, но не мог позволить лишить жизни человека даже за такую ошибку. Тем более, что обе пострадавшие быстро оправились и вполне здоровы. Но нет, тому оказалось мало стандартных проверок. Я знал своих работников. Бенни сразу признал ошибку и заплатил сполна. Внушить бы это еще и судье. Как я успел выпороть бедолагу до прихода городского палача, только боги ведают. Страшно представить, что сделал бы с ним старый лома. Судья ведь еще и приплатил ему за тяжелую руку. Впрочем, после того, как я проиграл Берку в карты солидную сумму, он, кажется, немного охладел к этому вопросу. Надеюсь, больше не вспомнит. А теперь? Теперь я вернулся, ожидая увидеть радостно бегущую мне навстречу Люсиль. Надеялся, что Бродрик, рекомендованный уважаемыми людьми столичный врач, поставил ее на ноги, как и обещал. Глупец! Какой же я глупец! Я поворачивал дверную ручку с тяжелым сердцем. Не из-за страха разговора, вовсе нет. Скорее, из-за того, как сильно чесались кулаки. Но я понимал, что должен вести себя подобающе. Дверь открылась бесшумно. «Лорд Локвуд?» Бродрик стоял в центре комнаты с заложенными за спину руками. Весь его вид излучал негодование. «Что ж, нам нужно серьезно поговорить, доктор Бродрик». Я закрыл дверь, стараясь не совершать слишком резких движений. Прошел через комнату и по-хозяйски устроился в одном из двух кресел перед камином. «Я тоже так считаю!» Вильям предпочел стоять. «Думал, так, сможет смотреть на меня свысока? Что ж, пусть попытается. Сколько времени прошло с тех пор, как я нанял вас? Случай оказался очень серьезным. Сколько? Прошло? Времени?» Я позволил себе добавить в голос немного стали. Похоже, этот доктор до сих пор не понимал, что происходило. Рассчитывал и дальше водить меня за нос. «Чуть больше месяца!» Он еще и скривился. Признаться, этот человек не нравился мне с самого начала, но рекомендации, к черту их, не стану больше никого слушать. А письма так и вовсе можно подделать. Лицензии же. Памятуя нашего городского судью, представляю, сколько он мог выписать таких же лицензий для своих. Никому нельзя верить, только своему чутью. Прав был отец, когда твердил мне об этом. Доверяя голосу, разума и сердце, так он говорил. А я... Пришлось сжать зубы, чтобы сохранить самообладание. Даже скулы свело. За сколько времени вы обещали вылечить Люсиль? Я поднял на него взгляд. Бродрик шагнул назад, словно я его обжег. Его лицо покраснело. Похоже, доктор все же ощутил степень моего гнева. Я уже сказал, случай оказался слишком серьезным. Доктор Бродрик. Я резко прервал его. «Несколько дней назад, когда вы попросили заменить горничную устроили на этой почве настоящий скандал, разве я не спрашивала о состоянии моей племянницы?» «Да, и с того момента ей стало лучше, как я и обещал». «Мне заявили об ином», — я покачал головой. «Кто? Та девчонка? Я сразу почувствовал, что здесь что-то неладно. Она компрометирует меня!» «Это не вам решать. На этот раз слова дались тяжелее. Я едва мог сидеть в чертовом кресле. Вы сегодня же покинете мой дом». «Девочкой займутся другие люди, а в вашу сторону я выдвину иск. Пусть соответствующие органы проверят вашу профпригодность. Если вы думали, что сможете просто жить здесь и измываться над здоровьем моей племянницы, если думали, что раз я слишком занят, то не найду на вас времени, вы сильно ошибались». «Мою пригодность? За да что вы себе позволяете?» Он даже шагнул ко мне, но тут уже я поднялся из кресла, и это остановило его движение. — Что я себе позволяю? Вы же сами сказали, что девочки становится лучше, а я вижу, что она едва открывает глаза. — Это, наверное, ваша служанка. Его глаза суетливо бегали из стороны в сторону. Не успел подготовиться, не думал, что я вернусь сегодня и сразу пойду к Люсиль. Моя служанка. Я вытащил небольшой бутылек из внутреннего кармана сюртука. Не подскажете, что это? О, я видел узнавание в его глазах, видел, как он дернулся, словно от удара. «Не имею представления». «Это было во втором коробе, что доставили на почту на ваше имя. Видите ли, отделение невелико, и пусть вы оставили лишь одну заявку на доставку, посыльному отдали оба короба. А поскольку для вас второго не ждали, я сам открыл его, и лишь после мы нашли адресата. Вас, доктор Бродрик, потому спрошу еще раз, не подскажете, что это?» Бродрик присмотрелся, хотя я уже видел, что он все понял. «Здесь какая-то ошибка». «Это экстракт Морника, доктор. Он пришел на ваше имя». «К чему вы клоните?» «Чем вы лечили мою племянницу?» «Я шагнул к нему ближе, уже не скрывая угрозы». «Это не для нее!» «Похоже, он понял, что сейчас сам признался, что эти снадобья принадлежали ему». «Вы ничего не докажете!» Он отошел к столу и начал поспешно собирать вещи в саквояж. «Я уеду из этого места немедленно! Какой позор! Обвинять меня в подобном! Да как вы смеете!» Морник входил в число запрещенных препаратов. Мы оба знали об этом. Ваши пробирки останутся здесь. Я проговаривал каждое слово с особой интонацией, отчетливо, чтобы до него точно дошло. Вы можете проваливать хоть сейчас, но ваши вещи останутся здесь до приезда комиссии. Пусть они решают, что из этого ваше, а что нет. Конечно, придется опечатать комнату, но я готов на это, если такие меры помогут доказать некомпетентность этого человека. «Вы еще пожалеете!» Бродрик был уже не багровый, фиолетовый. Еще посмотрим, кто о чем пожалеет. Я кивнул ему на дверь. Спорить он не стал, а почти надеялся. Ну что ж, мудрый выбор с его стороны. Мне пришлось убрать руки за спину, когда он проходил мимо. Так сильно костяшки просились к его лицу, но ни к чему хорошему простой мордобой не привел бы. Нет. Я лишу его лицензии и позабочусь, чтобы обо всем узнали в столице. Анна. Мы с Мартой даже не дышали, прислушиваясь к мужскому разговору. Давно не слышала, чтобы лорд Локвуд был так зол. Еле слышно сообщила мне женщина, еще и головой покачала. Моби взглянули на Люсиль. Похоже, думая об одном. Лорд Локвуд злился не зря. Я не думала, что она так плоха, добавила Марта, когда мы тихонько отошли от двери. Последний раз, когда я была здесь, она рисовала у себя в постели. А что за морник, про который говорил Лорд Локвуд? Я решила спросить сразу. «Это дурман. Из него запрещено делать лекарства. Зачем он понадобился доктору Бродрику?» Марти явно не нравилось все происходящее. Она угрюмо поглядела на дверь в соседнюю комнату. «Во время войны его использовали, чтобы делать срочные операции. Это мне еще дед рассказывал. Я едва не вскипела. Хорошо, что про этот короб узнал лорд Локвуд. Страшно представить, что его содержимое могло попасть в поместье. Что этот Боров собирался делать с ним? Уж не травить ли Люсиль? Продавать в городе?» что, если он уже давал девочке эту дрянь, чтобы снизить ее активность? Или что ему еще могло прийти в голову? Это ужасно. Просто ужасно. Я даже прикусила костяшку указательного пальца от этих догадок. Мысли в моей голове лихорадочно сменяли одна другую. Я приблизилась к постели малышки, но в этот момент открылась дверь и вошел лорд-хозяин. «Марта, найдите госпожу Нарциссу и запечатайте комнату доктора Бродрика. Цисса знает процедуру. После отправьте срочный вызов в городское управление», — попросил Локвуд. «До этого момента пусть рядом с дверью стоит Рон, следит за печатью никого не пускает внутрь. Бродрик должен ждать в гостиной, за ним пусть следит Бенни». Марта суетливо присела, покладиста кивнула и поспешила выполнять указания. «Теперь вы». Локвуд повернулся ко мне. «С чего начнете?» «Похоже, он еще не отошел от разговора с Бродриком, а может, всегда общался в такой манере? Надеюсь, со временем он все же немного смягчится. Признаться, мне стало даже не по себе от его грозного тона и сурово сведенных к переносице бровей». «Нужно осмотреть, Люсиль. Но для начала...» Я посмотрела на окна и решительно направилась к ним, принялась открывать. «Свет и свежий воздух. И погасите, пожалуйста, лампы. Они только выжигают кислород и еще сильнее сушат воздух». Я запоздала, прикусила кончик языка, осознав, что даю лорду указание, Но он сам, без лишних возмущений, словно это было совершенно нормально, начал выполнять мою просьбу. Вместе мы быстро управились с окнами, запустив комнату в комнату вожделенную прохладу. Пусть немного проветрится, чуть позже закроем. Тем более сегодня на улице было не так холодно. «Тетя Рэй...» Похоже, малышка проснулась. Она попыталась сесть на постели, но слишком ослабла и смогла только поднять голову. Мы поспешили к ней. «Привет, Люси». Он сел рядом с ней и произнес это с такой теплотой, что у меня защемило в груди. Даже не думала, что он может быть таким теплым. Мне даже стало неловко, словно я присутствовала при чем-то очень личном. «Как ты?» Он помог ей подняться и подложил под спину подушку. Люсель пожала плечиками. Локвуд повернулся ко мне и поманил рукой. «Ты ведь знаешь Анну?» — спросил он у племянница. Та улыбнулась и кивнула. «Теперь она будет твоим доктором». Глаза девочки широко распахнулись, и я заметила, наконец, искорки радости в них. «А тот доктор...» — она посмотрела на дверь в его покое. «Он больше не придет, малыш, не переживай. И прости, что вовремя не заметил, что тебе стало хуже». «Теперь будет лучше», — сказала девочка с несвойственной детям серьезностью. «Я даже слегка опешила. Эта малышка не перестает меня удивлять». Мне нужно осмотреть вас, юная леди. Я тоже подошла к постели и нужно показать лорду Локвуду те пятна на ваших ножках, что я видела ночью. Люси виновато поджала ноги под себя. Они не красивые, угрюмо пробурчала девочка, вцепляясь в одеяло. Это болезнь, Люсиль. Она не бывает красивой и не зависит от тебя, вмешался лорд. А мне нужно убедиться, что Анна говорила правду о том, что видела. Девочка посмотрела на нас по очереди, все же разжала пальчики и кивнула. Не откинула одеяло и чуть подтянула вверх по ногам край ее длинной ночнушки. «Вот, посмотрите!» — я показала ему этот ужас. Похоже, она как следует успела расчесать кожу. Я с укором взглянула на девочку. и ведь просила не чесать. Малышка виновато потупилась. «Такие же есть на руках!» Я потянулась к ее запястью и подняла рукав. На локтях тоже все олело и шелушилось. «Это явно аллергическая реакция. Нужны антигистаминные средства и сорбенты». Локвуд нахмурился. На сколах заходили желваки. Ох, надеюсь, его злость направлена не на меня. Я не знаю, какие лекарства существуют в вашем мире, поэтому придется начинать с того, что в первую очередь есть под рукой. Я видела у кухарок сухую крапиву. Ее нужно заварить и этим отваром отпаивать люсиль. Обильное теплое питье ей тоже будет полезно. Так что начнем с этого. Локвуд кивнул. Что ж, начало положено. После первичного осмотра Локвуд оставил нас с девочкой вдвоем. Я попросила ее раздеться и тогда уже осмотрела целиком. Увиденное мне не понравилось. Аллергия расцвела во всей красе. люсель бедняжка, то и дело тянулась потереть, то здесь, то там, а ловя мой пристальный взгляд, поспешно одергивала руки. «Не переживай», — я пыталась ее успокоить. «Я что-нибудь придумаю, чтобы тебе стало легче». Она поморщилась и как-то странно повела головой. «Что тебя еще беспокоит?» «Когда глотаю больно», — пожаловалась она. «Так, сейчас как раз и посмотрим». Я огляделась. Марта точно должна была уже принести завтрак. Ага, вот он на столе под крышкой. Люсиль не успела поесть. Здесь же нашлась и чистая чайная ложечка. «Пойдем-ка», — я подвела ее к окну. «Теперь нужно, чтобы ты широко открыл рот и сказала а, А я посмотрю твое горлышко. Очень осторожно, обещаю». Этот золотой ребенок сделал все, как было сказано. Никаких вам истерик или отказов. И отметила, что она все равно довольно вялая. Ходит еле-еле, круги под глазами, губы бледные. «Да, малышка измучена. От недостатка света и свежего воздуха и подавно». Люсиль широко открыл рот. Я повернула ее к свету и заглянула внутрь, прижав ее язык вниз. М да Горло красное, язык в сером налете. Миндалины тоже, похоже, отекшие в налете. Еще бы ей было не больно глотать». Я убрала ложку и коснулась пальцами ее кожи. «Прощупала под челюстью шею». «Вот здесь что-то чувствуешь?» — Люсиль кивнула. «Неприятно или больно?» «Неприятно», — призналась она. «Да, лимфоузлы все же тоже увеличены. Значит, первый диагноз — тензилит. Похоже, вялый и долго текущий. Главное, чтобы уже не хронический». Я повела малышку обратно к постели. И тут она остановилась из-за очередного приступа кашля. Такого неприятного, сухого и лающего. Я задумалась. Скорее всего, Бродрик все же застал ее болеющий, действительно болеющий, обычной рви, которое можно было бы вылечить начисто за неделю. Но этот докторишка явно затянул лечение, и все пошло в осложнение. Зачем ему это было нужно? Уже следующий вопрос. Пусть с этим разбирается лорд Локвуд. К тому же на его лекарство у девочки пошла аллергия, тензилит, на который наложился аллергический ларинготрахеит, И не обязательно только аллергический, он же мог пойти и с осложнением. Наверняка теперь не узнаешь. Но, пожалуй, я бы предположила именно это. Особенно если вспомнить, что ночью, даже немного подышав прохладным влажным воздухом, Люсиль стало легче. Давай-ка уложим тебя обратно в постель. Я села на край ее кровати, укрыла девочку и погладила по волосам. Нужно скорее начать лечить ее нормальными методами, но оставить ее в комнате одну было боязно, поэтому придется подождать. Локут вернулся довольно скоро. Какой-то взъерошенный, то и дело запускал руку в волосы. В мыслях не кстати мелькнуло, что я до сих пор не знаю его имени. Даже странно как-то. Осмотрели. Коротко поинтересовался он. Я кивнула. Что скажете? Его голос был строг и холоден, а во взгляде, обращенном ко мне, затаилось нечто слегка пугающее. Конечно, мне все равно нужно ее прослушать и убедиться наверняка, что лёгкие чистые, но сейчас я предполагаю, что у нее тонзиллит и ларинготрахеит. Лорд снова нахмурил брови. «Насколько это серьезно? «Думаю, что при должном лечении малышка быстро придет в себя». Я взяла ее за руку, желая поддержать, но ощутила не мягкие пальчики. Тут же перевернула ладошку вверх. «А это еще что?» Локвуд и сам склонился ближе. От меня не укрылось сожаление, которое появилось при этом на лице девочки. Она так сильно не хотела тревожить дядю. Все ее пальчики тоже потрескались, кожа почти облезла. Я и сама тихо охнула, когда разглядела ближе. Она ведь постоянно руки в кулачки сжимала, видимо, не хотела, чтобы мы увидели это безобразие. Такое бывает при снижении иммунитета. Я покачала головой и немного строже добавила, глядя прямо в глаза малышки. «Люсиль, если тебя что-то беспокоит, ты должна сразу говорить об этом мне. Договорились? Здоровье — это не шутки. Ты ведь специально все это время прятала от меня руки?» Она виновата, потупилась. «Я больше не буду». «Эй, на тебя никто не злится!» — уже более ласково добавила я и погладила ее по тыльной стороне ладони. «Мы просто беспокоимся о тебе!» Ее большие глаза глянули мне прямо в душу. «Вот умеет ведь!» «Ей, нужно помочь!» — севшим голосом проговорил мужчина. Я перевела на него взор и заметила, что он весь как-то сник. Похоже, осознал, что не уберег племяшку и активно занимался самобичеванием. «Лорд Локвуд!» — я позволила себе легкую улыбку и мягко коснулась его плеча. «Похоже, сегодня я еще и целитель душ!» Он повернулся ко мне, уже не пряча вины, которую ощущал. Она бесновалась, в нем почти выплёскивалась через край. У меня ёкнуло где-то в области сердца. Мы разберемся с этим. Он сжал губы в тонкую полосу, стирая мигом то выражение. Понял, наверное, что раскис на глазах у горничной. Или кто и теперь по их меркам? «Да», — кивнул решительно. Отвернулся. «Вот и правильно, лорд Локвуд, нечего киснуть!» Поправив одеяло на малышке, он поднялся и отошел, поманив меня за собой. «Вы не должны никому говорить о том, в чем признались мне в кабинете». Он вернул себе холодность и спокойствие. «Это останется между нами, и, полагаю, Марта тоже знает обо всем». Я медленно качнула головой, надеясь, что женщине за это ничего не будет. В таком случае попросите ее подыграть. Нарциссия уже сообщил, что у вас неожиданно обнаружились целительские навыки, и что после разговора, учитывая сложившиеся обстоятельства, я допустил вас к Люсиль. Легенду придумайте сами. Цисса поможет достать все, что будет необходимо. Тот отвар, что вы говорили, скоро принесут. Сюда будут приходить она и Марта. Но мне нужно понять, что есть у вас в доме, что я могу использовать в лечебных целях. Какие вообще средства у вас здесь используют? К слову, вспомнилось, что где-то в поместье я видела шикарное алоэ. «Я же не запираю вас здесь», — усмехнулся Локвуд. «А доктор Бродрик, меня изрядно волновало, что тот может заявиться сюда снова». «Я ведь уже сказал, что он отстранен», — раздраженно отметил Локвуд. «Он подождет в гостиной, пока к нам приедет представитель местной власти. Они уже будут решать, что делать. В доме он точно больше не появится, тем более здесь, не переживайте». Я кивнула. «Я думаю, Люсиль, лучше не оставаться одной, но я бы хотела прямо сейчас посоветоваться с госпожой Нарциссой». «Я посижу с ней, идите». Локвуд легко понял, к чему я клоню. «Как вернётесь, съезжу в город за приборами». Я вышла из комнаты, на ходу составляя список того, что может помочь. Госпожа Нарцисса встретилась мне почти сразу. Рядом с ней шёл один из мужчин, что работали в поместье. «Анна?» Женщина одарила меня выразительным взглядом. «Нам точно предстоит разговор. Ещё один за сегодня. М да. Лорд Локвуд велел заварить листья крапива для юной леди. Она указала на кастрюлю. Сказал, это ваше указание. Последнее слово госпожа нарцисса особенно выделила интонацией. Не так, чтобы недовольно просто особенно. Я глянула на кастрюлю. Сколько они заварили? Пять литров? Да, все верно. Ее помощник довольно фыркнул, но я заметила в его взгляде насмешки. Скорее, что-то вроде гордости. Пойдемте. Мы направились к спальне девочки. Мне нужно поговорить с вами, пояснила я. Разумеется, кивнула женщина. Вернувшись к малышке, я отлила часть отвара в стакан, убедившись, что это листья крапивы. «Еще слишком горячая», — сообщила Локвуду, который подошел ко мне, пока я возилась у стола, и мы не успели переговорить с госпожой Нарциссой. Та стояла рядом, чинно сложив руки и глядя на меня как-то очень, ну, очень странно. «Может, у меня вырос хвост или ослиные уши?» «Ступайте», — он забрал у меня стакан. «Понемногу маленькими глотками», — напутствовала я. «Я кушать хочу», — подала голос Люсиль. Ей можно поесть. Локвуд снова смотрел на меня. И что-то мне казалось не слишком сильно ему по душе, что он не знает наверняка, что можно, а что нет. Да, конечно, пусть поест. «Анна, а ты еще придешь?» Голос Люсиль застал меня у самой двери. «Конечно, юная леди», — пообещала я и вышла следом за Нарциссой. Меня ждал еще один непростой разговор, и в животе уже все сжималось. «Значит, ваш отец был целителем, и вы помогали ему с раннего детства?» Госпожа Нарцисса глядела на меня фирменным взглядом. «Ох, кто-то в ближайшее время просверлит во мне дыру». Объяснение про отца-целителя было самым разумным, что пришло мне в голову, пока мы шли по коридору к кабинету. «Да, именно так». Я кивнула и разгладила подол на коленях. Тот, правда, и так был совершенно ровным. Зато вот мысли мои скакали с айгаками. Нарцисса не верила мне. Уж не знаю, почему и что именно она видела, но эта женщина прожигала мое самообладание насквозь и вытаскивала наружу все спрятанное одним только взглядом. Не знаю, как долго бы меня еще хватило, но прежде чем я начала нервно кусать ногти, нарцисса все же опустила взгляд. И что у них тут за манера в гляделке играть? Лорд Локвуд велел предоставить вам все необходимое, что именно вам нужно. Я перевела дух. Ну, теперь к делу. В тех местах, где я росла, много отличалось, но есть несколько вещей, которые я уже заметила, они могут быть полезны. Говорить о деле было куда проще, чем придумывать историю своих знаний. Мы составили целый список, где я прописала указания. Их нарцисс обещал распределить сама. Приготовлением снадобья из алоэ я решила заняться самостоятельно, потому что его нужно было приготовить особым способом. Оно должно было помочь восстановить кожу бедняжки и унять зуд. Гречка должна была выступить для Люсиль в качестве сорбента. Да, придется ей поесть ее и на обед, и на ужин, пожалуй, даже не один день. К тому же мы решили исключить все, что могло так или иначе вызвать аллергию. Малышке придется посидеть на диете, но, конечно, не на такой, что устроил ей Бродрик. Я заметила, что когда дело касалось Люсиль, все в этом доме как-то активизировались. Желание помочь ей перекрывало все остальное. В кладовых нашлись шалфей и ромашка. Не думаю, что Люсиль умеет полоскать горло, придется ее учить. А отвар из ромашки можно еще и пить, попеременно с крапивой. Я очень надеялась, что аллергия у нее пошла именно на сиропы из-за переизбытка сахаров и прочей мешанины в составе. Нужно будет внимательно наблюдать реакции. Пожалуй, нужно будет еще поделать с ней ингаляции над этими отварами. Не сильно жаловала ингаляции паром. Современные небулайзеры все же куда безопаснее, но если у Люсили трахея воспалена, то это однозначно не будет лишним. Так что весь день я провела в заботах и беготне между кухней и комнатой девочки. Марта как могла помогала мне. Этим растением меня еще моя бабка учила лечиться, с пониманием отметила моя помощница, когда мы начали готовить алоэ. Конечно, простые люди, которым не по карману столичные доктора, тоже что-то допонимали, нужно было же им чем-то лечиться. Капала мне в нос прямо из стебля, когда прочихаться надобно было. Вместе мы споры подготовили необходимое. Я выбрала нижние мясистые листья одного из самых крупных растений, что мы нашли с госпожой Нарциссой. Помыв их, я тщательно нарезала на мелкие кусочки, а после выжила их через марлю. Сока получилось много, и я, к тому же, еще разбавила его чистой водой. «Пусть настоится», — и отставила полную миску в сторону. «Ты уверена, что справишься?» — Марта поглядела на Люсиль. Я проследила за ее взглядом. Малышка сидела с книгой, что-то рассматривала в ней, но, ощутив мое внимание, оторвалась от страницы и улыбнулась нам. «У меня нет выбора», — тихо отозвалась я Марти. Та понятливо вздохнула. Дверь открылась, и в спальню вошел лорд Локвуд. «Дядя Рэй!» — Люсиль под вечер явно ожила. Она почти вскочила с постели при его появлении. «Смотрите-ка, юная леди, вы слегка порозовели», — отметил он, а после поглядел на меня с одобрением. «Я привез, что вы просили, и что-то еще, что дали в лавке». Он поставил на стол сумку и раскрыл ее. Там нашелся и фонендоскоп, и лобный рефлектор на жестком ремешке, и акушерский стетоскоп, глядя на который, я едва заметно покосилась на Локвуда. Тот, наверное, и не знал, что это. Полезла дальше. Какие-то ланцеты и тонкие полые трубки. Боги, милосердные они что, практикуют кровопускание? А вот что меня порадовало, так это горчичники. Самые настоящие горчичники. Я даже понюхала их и еще обнаружила баночку с маслом. «Там на этикетке подписано...» Локвуд заметил мой непонятливый взгляд. «Я назвал в аптекарской лавке те диагнозы, что вы мне сказали, и они дали это. Предлагали еще что-то, но я отказался. Может быть, лучше с вами потом туда заглянуть». Я открыла пробку и принюхалась. «Эвкалипт? Вот интересно!» «Впрочем, учитывая наличие у Люсилия лирки, с этим пока повременним. в дверь постучали, нервные так громко, что мы все повернули головы, а мигом позже в проем ворвался Бенни, тот самый, которого я видела поротым в день своего прибытия сюда. «Лорд Локвуд!» — мужчина явно запыхался. Что случилось? Лорд подошел к нему и взял за плечо, заглянул ему в лицо. «Доктор Бродрик!» — тяжело выдохнул он. «Он, похоже, сбежал!» Локвуд провел ладонью по лицу. «Из города до сих пор никого не прислали?» «Это вторая новость», — сообщил Бенни, порывисто кивнув. «Приехал поверенный из городского управления. Я пошел встретить его с ним. Мы обнаружили, что доктора в гостиной нет. Уже везде проверили. Его нет в доме». «Я ведь велел тебе стеречь его». Хозяин почти шипел. «И где же ваше самообладание, господин?» «Лорд Локвуд», — строго позвала я. Он обернулся, удостоив меня пронзительным взглядом. Но я легким кивком указала на Люсиль. «Ни к чему, девочки, слышать это все». «Тятя Ры, это очень плохо», — тихонько пролепетала она «О, нет, не переживай», – поспешил он ее успокоить, мигом изменившись в лице. «То-то же. Мы найдем его». «Давай-ка мы тебя послушаем. Я решила перевести тему». Локвуд вместе с Бенни отправились на выход. «Вот и правильно. Пусть мужчины занимаются мужскими делами, а мы займемся своими». «Конечно, меня тоже взволновала эта новость, но подавать вид не собиралась. Не думаю, что этот Боров сумеет далеко уйти. До города пешком не близко, не влез же он отправится. И вещи его все здесь». Люсиль поднялась с постели и встала ко мне спиной. Согрев ладонью металлическую головку фонендоскопа, я вставила трубочки в уши и потянулась к девочке. Свистящие звуки при ее дыхании стали последней точкой в постановке нашего диагноза. Я слушала ее и кивала своим предположением. Возможно, что в тот раз ночью у нее была мокрота в бронхах, которую я услышала мельком. Сейчас же я слышала только свистящие и даже какие-то скрипучие звуки при ее вдохах. «Ну что?» — тихо позвала Марта. «Все так, как я предполагала», — сообщила я, сняв прибор. Взяв ее руку, посмотрел это место, где мы прежде на пробу, нанесли сок алоэ. Я боялась, как бы это не спровоцировало еще большую реакцию, но кожа в том месте выглядела лучше. Вот и славно. А теперь давай-ка смажем твои расчесалки. Я не удержалась и слегка пощекотала Люсиль. Та хихикнула и села обратно на постель. Она все еще была изможденной и выглядела нездоровой, часто кашляла, но все же повеселела. А это ведь уже хорошо, правда? Беспокойство бродило где-то по краю моего сознания, но я упорно гнала его прочь. «Все, будет хорошо. Мы вылечим малышку, а с доктором пусть разбираются компетентные люди». Мы постелили еще одну простынь. Люсель прилегла на нее. Вместе с Мартой мы нанесли получившуюся мазь на все места, где явно проступала аллергия. «Ну как? Лучше?» — поинтересовалась я у малышки. Я усмехнулась. «Отлично, а то так и до крови можно расчесать себе кожу. Все, тогда отдыхай». Я хотела потрепать ее по волосам, но вовремя остановилась, потому как руки все были в настой. Посмотрела вниз на свое платье. Ну что сказать, свинка и передник тоже весь обляпала. «Марта, я схожу, поменяю фартук, заодно принесу ужин». «Ступай, ступай. А мы с юной леди пока посмотрим интересную книжку». Слова Марты прозвучали с явным воодушевлением. «Про птичек?» Я едва не рассмеялась. Даже не знаю, кому больше было интересно смотреть те картинки. Быстро они спелись. Выйдя из комнаты, я на миг остановилась. Всего-то день прошел, а словно целая вечность. Прикрыв глаза, глубоко вздохнула. Я так боялась, что кто-то еще узнает мою тайну. Так боялась за Люсиль. Оказалось, все не так страшно. Пожалуй, теперь все должно пойти на лад. И если бы я только знала тогда... Спустившись на первый этаж, отправилась в наше крыло. Здесь сперва зашла в ванную комнату, отмылась, а дальше уже к себе. Заменив фартук, решила сразу отнести его прачкам. Боюсь, если сок совсем высохнет, это стирать его будет сложнее, а форму стирали именно они. Дойти туда было проще через улицу. Выйти с черного хода, обогнуть угол дома и зайти вновь. Так я и сделала. Почти. На улице было так хорошо и спокойно. А я вдруг поняла, что слишком перенервничала сегодня. Прохладный воздух лизнул разгоряченные щеки. И решила немного пройтись, тем более, что полоса парка здесь была совсем рядом. Лишь немного подышу и переведу дух. Я зашла за деревья, глядя вверх. Туда, где шелестя листьями шумели кроны. Глубоко вдохнула древесный запах. Прелая листва под ногами скрадывала шаги и тоже несла упоительный аромат. Я прикрыла глаза, впитывая в себя эту благость. Нужно будет вывести Люсиль погулять, когда и станет лучше. Может быть, завтра или через пару дней? Только замечтавшись, я слишком поздно услышала шаги, что торопливо приближались ко мне со спины. Я не успела даже обернуться, когда к моему лицу прижали какую-то мокрую тряпку. В нос ударил резкий удушающий запах. В ушах зазвенело, как перед обмороком. Серебристые звезды застили пространство. Я попыталась оттолкнуть руку, что держало меня, но все мое тело словно одеревенело и налилось свинцом. А после наступила темнота.